и энергически заявил, что решение сделанного предложения есть дело русского правительства, а не сейма. Глубокое молчание последовало за этим ответом. Примечание автора. Так-то иногда в низших классах народа чуют инстинктивно наступающую политическую грозу, когда в высших сферах о ней и не помышляют. Что успело было мудрой Екатерина спасти в приобретенных русскую кровью западных губерниях, то разрушилась новейшими распоряжениями. Я познакомился с Лукашевским в Пасху, в дворцовой квартире С, лица хоть невысокого, но приближенного государю, неразлучно с ним находившегося во всех его путешествиях, ревностного царского слуги, готового при случае положить за него свою голову. Как пробрался к нему Лукашевский, простой армейский офицер, едва ли не поручик, без всяких преимуществ породы и заслуг, Как втирался он в среду императорской свиты, не могу понять. Вероятно, доставляли ему этот доступ сильные при дворе люди из поляков, чтобы выведывать через него в избранном кружку нужные им сведения от простечков москалей, которые могли бы попасться на эту удочку. Сколько могу теперь припомнить, это был офицерик небольшого роста, с черными узенькими бакенбардами, стянутый по тогдашнему в рюмочку, не обещавший по своей наружности нескромным речам политического деятеля, вертлявый, краснобай. Моя ли физиономия ему понравилась, или внимание, с которым я слушал его, он избрал меня из среды кружка, собравшегося у «С», чтобы обворожить своею заманчивую речью. Мало-помалу он стал мне хвалить славное и святое учреждение масонства, пересыпая эту речь словами — любовь к человечеству, братство, познание великой истины, скрывающейся в жизни и нас, чуть ли не отыскание философского камня. говорю что в наше время стыдно порядочному человеку не быть членом этого великого учреждения. В довершение он предлагал ввести меня в одну из варшавских масонских ложь, Все это открыто говорилось при многих свидетелях, чему я не удивлялся, потому что таков был дух времени, такова была тогда мода на масонство, и я знал, что многие из наших генералов, даже первенствующих, принадлежали к нему. Не скрою, что я поддался было обаянию красноречивых убеждений моего собеседника, но, образумившись от первого впечатления и сообразив, что не очень надо было доверять Незнакомому мне, поляку, я отвечал, что, судя по его словам, выхваляемое учреждение действительно должно быть прекрасно, но чувствую, что я еще не дозрел для него, что я не хочу налагать на себя обязательства, которые, может быть, не в силах буду исполнить или которые могут быть противными моему долгу, что если вздумаю когда-нибудь вступить в масонство, так сделаю это в своем отечестве». Признаюсь, этому решению много содействовали лукавые усмешки и знаки, какие делал мне из-за плеч моего искусителя хозяин квартиры, человек бывалый, тертый калач. Мы трое представляли тогда три народности — один лукавого поляка, прошедшего иезуитскую школу, другой хитрого малороссиянина, я простодушного русачка. Так мы и расстались. Я встретил еще раз Лукашевского в кофейной, здесь он был осторожнее в речах, после того я уже никогда с ним не видался и совершенно забыл о нем. Но, читая в прошедшем году историю польской революции 1830 года, Смита, я немало изумился, встретив в ней имя майора Лукашевского, как одного из зачинщиков этой революции». Я приехал в Пензу в самый разгар библейских обществ. Губернией управлял тогда Лубиновский, ныне маститый сенатор. Лубиновский, Федор Петрович, 1777-1869, сенатор, автор воспоминаний, 1797-1834. Он принял меня с обычной своей любезностью, обещал мне быть полезным, чем может, по моей должности, и тотчас предложил меня в члены губернского библейского общества. Вслед за тем я должен был открыть отделение общества для гимназии. Цель была прекрасная, но, как у нас делалось, все заботы членов ограничивались одной наружной деятельностью — формализмом, без всякого разумного сочувствия к делу. А миссионерстве, как в чужих краях, о распространении нравственно-религиозных понятий в народе не было и помину. О том, как легко у нас вспыхивают подобные учреждения по наитию сильных лиц и как скоро они гаснут, не оставляя по себе животворного следа, Когда эти лица исчезают или сходят с своих высоких ступеней, можно судить по тому, как недолго продержались наши провинциальные библейские общества. От чего ж это? От того, что эти благие учреждения вызваны были не общественной нравственной потребностью, а желанием подражать, угождать личностям. Главная забота членов состояла в том, чтобы... Продать кому бы то ни было как можно более книг священного писания. Во всех домах лежала на виду, в простом кожаном или богатом переплете, Библия, в которую иной из обладателей ее никогда не заглядывал. У кого не было такой выставки, считался чуть ли не еретиком. Первый греховодник, первый взяточник, погрязший в разных интригах женщина — надевали на себя личину христианского миссионера. Деятельность по этой продаже поглощала у меня много времени, да и случалось приплачивать из своего тощего кошелька за те книги, за которые бедные ученики не могли внести денег. Заботы тогдашнего христианнейшего Казанского университета и, по примеру, его подведомых ему гимназий ознаменовались еще тем, что собирали со всего города нищую братью и угощали ее трапезою, за которую прислуживали ученики. В каком положении застал я Пензенскую гимназию, описал я в статье «Материалы для биографии Белинского», напечатанной в «Московском вестнике» 1859 года. Должен здесь прибавить, что с предместником моим мы разошлись в самых лучших отношениях. Это был старик чрезвычайно высокого роста с огромными седыми усами, с бараньими вставными зубами, с жесткую нетерпеливую речью, с длинной тростью, которой стука боялись ученики. Несмотря на его странности, нельзя, однако ж было не уважать его за честную жизнь, за самостоятельность характера, которую не могла сломить бедность. Дочь его не первой молодости, но с наружностью, в которой проглядывал сквозь резкие черты доброта души, сносившая безропотно и гордо свою печальную участь, еще более возбуждало во мне это чувство уважения. Чита это, без всяких общественных связей, без всяких надежд, одинокое в мире, державшаяся за слабую нить жизни только привязанности одного к другому, так и просилась в роман. Едва успел я, так сказать, осмотреться на новом месте — Сделать кое-что в пользу учебных заведений, мною заведуемых, и приобреть доверенность пензенского общества, как попечитель поручил мне следствие в Саратовской гимназии по одному скандалезному происшествию между учениками ее и вместе с тем назначил меня визитатором училищ Саратовской губернии. Обыкновенно такие поручения давались профессорам университета, и потому необычайная доверенность мне, оказанная помимо их, возбудила против меня их недоброжелательство, которое они впоследствии старались доказать на деле. Между тем еще до моего приезда в Саратов тамошний директор училищ ч был уволен от должности за слабое управление гимназией. Происшествие было представлено высшему начальству в ужасающих размерах как опасное для государства проявление антирелигиозного духа в юношестве и наставниках, чего и чутьем не слышно было. Я нашел только гадкую шалость нескольких мальчишек, конечно, непростительную, за которую взыскание было сделано мною с размерной степени вины, как с мальчишек. Нравственное же настроение учителей было безукоризненное, да и учебная часть в Саратовской гимназии была в лучшем положении, чем в Пензенской. Окончив следственное дело и распутав важные денежные счеты, с которыми связан был тогдашний губернатор П. по покупке у него дома для гимназии, я принялся обозревать низшие учебные заведения. Помнится, уездных училищ в Саратовской губернии в этом гнезде раскольников было только три. В Царицын я приехал 1 марта по Волге, окованный льдом. Во время пути сопровождало меня клёктанье орлов, описывавших над головой мои широкие круги, как будто бы с недосягаемой для человека высоты они трубили над ним свое торжество. Тут же, кстати, посетил я колонию Гернгутеров в Сарепту, Полюбовался там оригинальным устройством общества, которое, однако же, по мнению моему, может существовать только в небольшой общине, да и здесь с духом времени первоначальный устав колонии постепенно изменяется. Полюбовался на пути довольством, чистотою, нравственно-религиозным образованием и вообще гражданским развитием немецких колоний. С грустью видел я контраст их в русских деревнях бок о бок с ними встречавшихся. Надо и то сказать, в одних жили люди свободные, собственники, огражденные разными привилегиями и самоуправлением, а в других — большей частью люди, отупевшие под разным гнетом. По возвращении в Саратов я посетил Вольск, самый разлив небольших рек. В это время езда туда и по почтовому тракту становится чрезвычайно трудна, местами и опасна. Воды стремительно прибывают, так что дороги заливаются в несколько часов, мосты поднимают, и надо делать объезды далеко кругом, часто по вязким черноземным пашням, или не иначе пускаться по разливам, как вслед за передовым конным, обязанным разведывать, можно ли за ним проехать безопасно экипажу. Иногда приходилось на утлой ладье с тройкой и экипажем лавировать по водам между кустами. Случилось даже однажды, что во время такого путешествия у одной лошади задние ноги были в воде, а передние — в лодке, а люди становились для равновесия на другую сторону, чтобы она не захлебнулась. Можно судить, как приятна такая езда. Такова она была в прошедшее время. Полагаю, что она не изменилась к лучшему и ныне в стороне от железных дорог и шоссе. Теперь устройство побочных путей сообщения и наблюдений за ними поручает земству, и от его разумных и энергических распоряжений мы вправе ожидать, что не будем вязнуть в топях, как вязли не только крестьянские клячи, но и извозчики-лошади-богатыри на всех проселочных дорогах России. Когда я возвращался из Вольска, воды быстро сбывали, жадно поглощаемую Волгою который половодье держится в самых грандиозных размерах до первых чисел июня. Вольск, когда я посетил его, был маленький городок, декорационно созданный золотым жезлом откупщика злобины. Этот волшебник на скорую руку выстроил на берегу Волги только для виду множество каменных высоких домов, которые принимали залоги по винным откупам и которые со смерти его или... Поминование в них надобности для этой операции, большей частью в мое время представляли одни необитаемые стены без окон и дверей и прочее. По оврагам и косогорам лепились избушки и пещерки, едва прикрытые гранью. Это, как мне сказали кельи беднейших из вольских изуверов, питающихся пособиями их богатых собратов и зато обязанных поддерживать раскол и помогать их тайным проделкам. Здесь я мог сделать сравнение двух обществ — советских гернгутеров и вольских раскольников. В конце весны посетил я живописную Зубриловку, упоминаемую нередко в воспоминаниях Вигеля, в которой находился женский пансион, содержавшийся за счет владельцев ее князей Голицыных. По моему мнению, такие женские пансионы, удаленные от городов, — В местности где нет над ними постоянной учебной инспекции, надзора родителей и общества, не должны быть терпимы. Правительство это доказало в сороковых годах, отказав Тверскому помещику Ртищеву в основании женского пансиона в его богатой усадьбе, доходы с которой он предлагал на содержание заведения. Какой благословенный край — это Саратовская губерния. Есть в ней девственные земли — от века нетронутые сахою. Здешняя флора богата такими дарами, которые могли бы украсить наши сады. Энтомолог может собрать здесь, особенно на восточном берегу Волги, сокровищницу бабочек, которых разнообразной красотой не налюбуешься. По возвращении моем в Пензу попечитель писал мне, получив с удовольствием донесение ваше об осмотре Саратовской гимназии и подведомых ей училищ, усматриваю, что поручение мое исполнили вы наилучшим образом. Отдавая полную справедливость трудам вашим, усердию к службе и основательным сведениям по управлению учебными заведениями в христианском духе, мне весьма приятно уверить вас, милостивый государь мой, заранее, что не примен уходатайствовать, дабы отличные заслуги ваши были награждены примерно. Между тем предлагаю вам место директора Казанской гимназии и в случае вашего на сие согласия прошу поспешнее уведомить меня. Заметьте слова в христианском духе. Уж, конечно, в этом духе, потому что я исполнил мои обязанности по долгу совести. К этой заметке надобно присовокупить, что я не только примерный и никакой награды не получил. Письмо было от восемнадцатого марта. 1823 года, означая числа, чтобы показать фазисы расположения ко мне Магнитского. Жаль было мне расстаться с моими учениками, с учителем П., в котором я нашел не только прекрасного наставника, впоследствии руководителя Белинского, но и прекрасного человека, оставшегося до сих пор моим другом, с пензенским обществом, которое меня полюбило, с живописной Пензой, с для меня могилой. Но мне при недостаточном состоянии предстояли в Казани выгоды по увеличению моего скудного жалования, и я дал свое согласие. Не прошло месяца с этого письма, как я получил от попечителя официальную бумагу от 13 июня 1823 года за номером 846 следующего содержания «Государь-император» По докладу господина министра духовных дел и народного просвещения высочайшую повелеться изволил назначить Казанскому университету вместо штатной его суммы оброчные статьи в ведении казенных палат, находящиеся в губерниях Казанского округа по моему избранию. Прилагая при всем список предварительно избранных мною статьям по Пензенской губернии, Я прошу вас, милостивый государь мой, собрать о них подробнейшие, сколько возможно, положительные сведения на самом месте отдачи их в оброк, или от людей, совершенно знающих истинный доход каждой из сих статей. Сведения сии должны состоять следующим. Первое. Какой выгоды... Может ожидать университет Казанской от оброченных статей Пензенской губернии, когда получит их в свое введение, независимо от платы, ныне содержателями их носимой, которую можно узнать под рукою в казенной палате. Второе. Сколько получает содержатель он их действительного дохода? Третье. Тот ли содержит статью, кто заключил на сие контракт или передана она другому, Через сколько именно рук и по какой цене переходило? Четвертое. О мельницах вы в особенности удостоверитесь, верна ли опись казенной палаты, то есть столько ли поставок находится при мельнице, как показано в описи, и в каком она положении, то есть новая или ветхая. Пятое. Рыбные ловли должны быть описаны с такой же точностью, как в рассуждении выгоды их, так и относительно дохода, ныне содержателями он собираемого. Ибо ежели бы оказалось в некоторых уездах, что крестьяне не имеют на душу законенной пропорции земли, то вместо оной могут быть взяты все без исключения мельницы и рыбные ловли. Для сведений, кое нужно будет получить в уездах, вы можете отправиться на основании параграфа 78 Устава учебных заведений. Впрочем, вы ограничитесь осмотром только означенных в списке статей. Но ежели узнаете от себя другие, лучшие, то для блага университета доставьте мне о них подобные же описания. Ежели посредством вашим значительно, я разумею, вдвое или более противонастоящей цены, может подняться ОНЭА, то усердие ваше я доведу до сведения господина министра духовных дел и народного просвещения и буду просить его сиятельство о представлении его императорскому величеству. Попечитель Казанского учебного округа Михаил Магницкий. Можно судить по этой бумаге, как важно было поручение мне сделанное, с какими затруднениями оно было сопряжено и какого доброжелательства должен был я ожидать от лиц, заведовавших оброчными статьями. Однако смущаться и раздумывать было некогда. Во главе послания стояло имя, перед которым расступаются все затруднения, и я принялся ретиво исполнять это поручение, которого мысль, вероятно, принадлежала горячей эксцентрической голове Магнитского. Так сужу, потому что эта мера не касалась ни одного учебного округа, кроме Казанского». Пустившись, как новый язон, отыскивать для университета золотое руно и запавшись под рукой, вооруженный магическим жезлом, делающим в мире чудеса некоторыми основными сведениями, я признал за лучшее отправиться на самые места оброченных статей, беседуя с крестьянами как простой путешественник, Я узнал, что мне нужно было знать лучше и вернее, нежели мог бы это сделать от чиновников, заинтересованных в этом деле. Следствием моих разысканий было донесение попечителю, что если исполнение предполагаемого поручать людям, которые будут более хлопотать о пользе казны, нежели своего кармана, то оброчные статьи могут дать без сравнения высшую цену, не помню, какая была мною означена, чем они дают ныне. Но все мои труды и расходы по моему путешествию, не вознагражденные ничем, пропали даром. Поступил ли тогда новый министр финансов, не любивший играть в проекты, и нашел дело, затеянное Магницким, неудобо исполнимо, мне неизвестно. Знаю только, что предположение и осталось предположением. Чтобы не начинать его напрасно... Стоило только сообразить, как удобно было бы членам Министерства народного просвещения заниматься учебной частью и заведовать оброчными статьями. Что ж делать? Кошки — игрушки, а мышки — слезки. Сибирский генерал-губернатор Спиранской в приезд свой в Петербург посетил свой милый город Пензу где он за несколько лет был губернатором и заведовал в губернии как могучий кормчий, водивший прежде государственный ковчег по морям и посаженный на лодку, плывущую по водам тихой речки. Ему, кстати, нужно было распорядиться богатыми землями, незадолго до того пожалованными ему в Чамбарском уезде. Это был новый залог возвращения ему милости государя. Можно судить, с каким усердием все чины в губернии от большого до малого Старались угодить ему в этом деле. Его любили в Пензе за добро, сделанное им многим во время управления губернией. Понимали также, что он снова государственная сила, которую уже трудно вновь поколебать. И потому чувство любви и личного интереса привлекли к нему толпы посетителей-поклонников. Целый день осаждали его просьбами, словесными и письменными. Не отказал он никому в своем ходатайстве и покровительстве, ни один проситель не отошел от него ни не обласканный и необнадеженный. Отъезд его сопровождался всеобщими благословениями. Зато по выезде его из Пензы в камине его квартиры жгли целые ворохи прошений и докладных записок. Вероятно, самые уважительные из них взял он с собой. На обеде у помещика Мартынова он подошел ко мне. Я в это время сидел и при первых словах ко мне обращенных пристал, но он дотронулся до моего плеча, понуждая меня опять сесть, чего я, однако ж, не исполнил. Говорю об этом для того только, чтобы показать, как безделицы характеризуют иногда человека. Он сделал мне несколько вопросов о состоянии гимназии, сказал мне несколько одобрительных слов. «Ни слова о магнитском». В жизни этого государственного человека была целая поэма, и потому можно судить, с каким чувством смотрел я на его умное лицо с поникшими глазами, слушал его приветливую речь. Какие лучи царских милостей, едва ли не дружбы, озаряли некогда его обнаженную голову, какая ужасная гроза разразилась над нею. Определенный директором Казанской гимназии, которая тогда именовалась «Императорской», В память того, что ее основал император Павел Петрович, едва ли не в посещении своего Казани, тогда же подарена была и богатая библиотека князя Потемкина Таврического, перешедшая потом в университет, я отправился в начале следующего лета к месту своего назначения. Во время пути меня окурял, как будто против миазлов, ожидавших меня в Казани, медовый аромат гречневых полей, растилавшихся на несколько десятков верст. По нескольким станциям я мчался, как вихрь, на лихих татарских конях, управляемых бешеным татарином ямщиком. Казалось, я не чувствовал расстояний. Вскоре по приезде моем в Казань поручена мне и должность директора училищ губернии с двойным жалованием. По этому месту и месту директора гимназии новый знак особенного внимания ко мне попечителя. Ни прежде, ни после меня никто не занимал этих мест в одно и то же время». Осенью 1825 года приехал в Казань Магнитской. После предварительных экзаменов в гимназии, продолжавшихся несколько дней и ежедневно им посещаемых, происходил торжественный акт. Читая отчет об управлении гимназией за академический год, я окончил его следующей речью, напечатанную впоследствии во второй части «Славянина», журнала, издававшегося воейковым При этом торжественном случае могу ли я умолчать об одном из приятнейших предположений наших, в то время, когда единодушным соревнованием наших соотечественников по всему протяжению России возносятся памятники великим мужам ее, Ломоносову, на берегах Двины, меценату дими